глава девять такого слова не было в том языке, который мне заставили выучить магическим образом а значит значит что я произнесла его на русском с акцентом и ударением так что лорд де леврой заподозрил неладное аня почему ты не можешь быть осторожней почему ты пытаешься понравиться этому мужчине завоевать его доверие он не тот кем может показаться Он, не Саша. И этот человек никогда не поймёт себя так, как мог бы это сделать любимый человек. Никогда. В пансионе была девушка, которая приехала издалека. Мягко улыбнулась я. Она обучала мне языку своей родины. Кажется, это где-то далеко с морем. Даже так? Взгляд герцога нисколько не потеплел. Он не поверил мне. И что вы сказали? «Я назвала вас мужчиной, который долго не находит спутницу жизни». «Как можно спокойнее, — пояснила я, — хотя сердце вырывалось из груди. Многие мечтают увидеть то, как такой мужчина обретет счастье, в основном женщины». «Хластяк», — повторил он, смакуя название. «Иными словами, я попыталась сгладить обстановку. Это человек, который не женат». «Вот оно что». Усмехнулся, наконец, лорд Элеврой. «Какие же интересные темы вы обсуждали со своей подругой. Раз знаете такие слова». Я пожала плечами и повернулась на спасительный звук шагов. В нашу сторону шла симпатичная невысокая блондинка в ослепительном белоснежном платье. Широкий подол украшал узор из прозрачных камней, а сплетенные из тончайшей серебряной сетки рукава ловили лучи солнца и из-за этого ослепляли. Лорд Делеврой, незнакомка широко улыбнулась и присела в реверансе, настолько глубоком, что при желании можно было не только грудь продемонстрировать, но и пупок показать. «Я вас не нашла в лаборатории, а потом мне сказали, что вы весь день встречаете гостей. Могли бы поручить это и мне?» «В этом нет нужды, леди Фантес», — благосклонно кивнул колдун. «Позвольте вам представить мою невесту, леди Анита де Мартинес». Леди Анита — это моя помощница, леди Кристина Фантес. На самом деле не леди. Девушка перевела взгляд на меня и совершенно по-мужски протянула руку для пожатия. Я лишилась титула семьи и даже звания леди пять лет назад. Но ваш будущий супруг не прекращает меня так называть. Рада знакомству, леди Анита. Я тоже. Я пожала ей руку и поймала во взгляде помощницы какой-то оценивающий блеск. Будто бы перед ней был не человек, а редчайший экспонат. И только после этого я отметила, что глаза у девушки разные. Один зеленый, а другой фиолетовый. «Думаю, нам всем стоит присоединиться к гостям», — проговорил лорд Ксандр. «Его Величество уже прибыл?» Леди Кристина шагнула первой в направлении выхода из гостиной. «Еще нет». Лорд Долеврой предложил мне локоть, но во время дороги продолжил говорить с помощницей. «Сегодня к ночи надо проверить состояние исследования». «Я сделаю», — улыбнулась девушка. «Лизианита, как вам замок Рахмур?» Я вежливо кивнула ей и проговорила. «Он большой и тихий, как раз то, что нужно для уединения». «Увы, уединение тут довольно редкое явление», — со смешком ответила она. «Лорд Ксандр довольно гостеприимный, несмотря на те слухи, что о нем ползут. В замке часто бывают его родственники или купцы. Вот оно как. Да. Кристина продолжала улыбаться. Изобретение лорда александра высоко ценится в королевстве. Купцы даже несколько раз предлагали аукцион организовать, чтобы не устраивать дуэли ради отдельных товаров. Вы преувеличиваете, леди Фантас. С насмешкой вставил лорд де Леврой. А вы вновь называете меня леди. Вернула ему укол Кристины. «Леди Анита, как вы смотрите на то, чтобы я представила вас жёнам аристократов? Знаю, что вы уже знакомы, но сейчас можно будет поговорить в непринуждённой обстановке. Более того, лорд Оксандра вскоре украдёт король. Возможно, даже на весь бал. А так вам не придётся скучать. Буду вам признательна за это». Согласилась я. Слуги распахнули перед нами двери в тот самый зал, куда я впервые перенеслась с помощью магии. В этот раз столов было в разы больше, все они ломились от блюд. Слуги разносили напитки и подавали закуски дамам, что расположились на мягких тахтах. «Леди Анита, пойдемте. Я представлю вам их еще раз», предложила Кристина, бросив вопросительный взгляд на Ксандра. Мужчина кивнул и отступил на шаг. «Конечно, Леди Анита, вам не помешают такие знакомства». Быстро поцеловав мне кончики пальцев, Ксандр развернулся на пятках и направился в сторону группки общающихся между собой мужчин. «Пойдемте». Кристина мягко мне улыбнулась. Впрочем, она вообще не прекращала улыбаться. «Обещаю, я верну вас вашему будущему мужу до прибытия короля». И я решила ей поверить. Думала, что разочаруюсь, но уже прошло десять минут с момента, как она представила нас всех еще раз друг другу, а подвох все никак не наступал. «Так все и было, клянусь». Заверила нас леди Уно, попивая вино из хрустального бокала. Другие дамы, которые сидели поблизости, только недоверчиво поглядывали на болтушку, которая рассказывала о том, как ее сын спасся от сбежавшего с фермы мраморного Василиска. «Леди Анита». Маркиза Оран повернулась ко мне. «Можно задать вам личный вопрос?» «Конечно». Я тепло улыбнулась круглолицей шатенке, которая первой меня приняла в их уютную беседу, состоящую из плетен и новостей. «Скажите, каково это оказаться в большом мире после того, как прожили всю жизнь в пансионе?» Кристина, которая уже почти допила фужер с вином, бросила на меня взгляд. В нём так и читалось. «Можешь не отвечать, если не хочешь». Но я не видела причину уходить от вопроса, учитывая, что за эти 10-15 минут смогла узнать слишком много свежих новостей. «А если они мне потом ещё и помочь чем-то смогут?» «Это как оказаться в другом мире?» С лёгкой улыбкой отозвалась я. «Обо всём уже знаешь, но всё кажется таким новым и необычным. Другие люди, другие места. Даже воздух кажется другим. Хотя это вряд ли возможно». Но почему же?» На губах Кристины появилась улыбка. «Воздух в столице очищается магией. Потому всё возможно». Я любезно кивнула и сделала глоток вина. Легкого с цветочными нотками. Пожалуй, вина в этом мире ничуть не хуже земных. А может, даже и лучше. Очень необычное описание, леди Анита. Ответила леди Орен. Есть над чем подумать. Не могу с вами не согласиться. Ответила ей рыжеволосая дама в летах. Я впервые слышу такое описание. А ведь обе мои дочери до своего совершеннолетия прожили в пансионах. Прикусив язык, я только еще раз улыбнулась и проследила взглядом за тем, куда смотрела помощница лорда Оксандра. Надо же, — задумчиво произнесла кристина, а леди тел рано, не оставляет попыток. Со всех сторон послышались давленные смешки, а я только через секунду поняла, о чем они говорят. Впан трех мужчин стояла невысокая леди в ярко-розовом платье и такой же шляпке. несмотря на то, что в зале было достаточно прохладно, Дама обмахивалась веером и заливисто смеялась. «Всё бы ничего, но на вид ей было не меньше семидесяти. Мы её называем «Леди-старуха». Но говорят, что она всё ещё может родить детей. Со смешком произнесла женщина, сидящая рядом со мной. «Состояние её отца уже подходит к концу, а детей у неё нет. Вы только посмотрите, Леди анита, Она старается заарканить мужчину вот уже тридцать лет. Но ничего не получается». «Это по официальным версиям», — заговорщически ответила ей соседка. «Я слышала, что она только месяц назад разорвала отношения с лордом Марком». «Ему ведь только недавно двадцать исполнилось», — ахнула Кристина. «Леди Тилрана явно знает, как понравится даже таким юнцам». «Но до сих пор не нашла супруга. Это грустно», — пробормотала графиня Виванта. «Жаль ее даже». Смех прекратился, леди посмотрели на свою подругу и постарались сменить тему. В какой-то момент музыка просто замерла на ноте и затихла, а двери в зал с грохотом распахнулись. «Его Величество, Валтон фон Бигслей Первый!» Собравшиеся замолчали, поднялись на ноги и склонились перед своим королем. Я присела в глубоком реверансе, опустив глаза. Все ждали, пока Его Величество пройдет по залу и скажет свое слово. «Можете встать!» Спустя долгие две минуты раздался громкий твердый голос. Я выпрямилась и посмотрела на короля. Его я уже видела в тех видениях, что наслали на меня лорд Волт и лорд Жеван. Но надо сказать, что его величество с момента тех событий постарел еще больше. Невысокий мужчина с лицом покрытым паутиной морщин. Держится ровно, но видно, что дается ему это нелегко. Золотая корона ловит свет и рассеивает его бликами. Одежда темная, придерживающиеся моды. Камзол с золотой вышивкой и узкие брюки. «Продолжайте праздник», — произнес правитель и шагнул в сторону к лорду Ксандру и еще нескольким вельможам. Музыка вновь заиграла, разговоры возобновились. А я именно в этот момент наконец поняла, почему все дамы так пытаются меня разговорить. «Так мне понравится». Ведь у короля нет наследников. Если наша свадьба состоится, то трон достанется лорду Ксандру, а я стану королевой». Перевела взгляд на Кристину и отставила от себя бокал с вином. Разговор продолжался, меня в него втягивали, задавали какие-то вопросы, но теперь я отвечала односложно и то и дело поглядывала на короля. Поскорее бы меня ему представили. «Тогда появится шанс решить самую главную проблему, зарубить ее на корню». Надо только правильно подобрать слова, так чтобы никто не посмел подумать, будто не самой вся эта затея может понравиться. Но эта возможность не представилась мне до того, как начался бал. Музыка стала громче. Леди заозирались в поисках своих мужей и кавалеров. А рядом со мной появился лорд Ксандр. Он протянул руку и заглянул в глаза. Вставая, я поймала взгляд Кристины и внутреннюю вздрогнула. В своё время мне довелось видеть женскую ревность, неприкрытую, обжигающую и очень ядовитую. Кристина ревновала, и это мне совершенно не добавляло уверенности. Замуж за мужчину, который ей нравился, я совершенно не стремилась. Но разве она поверит мне на слово, если я скажу «всё как есть»? Не поверит. А значит, надо просто вести себя осторожнее и как можно скорее поговорить с королём. «Вашу руку, леди Анита официально проговорил лорд Ксандер, сопровождая меня к центру зала. Рядом с нами собирались другие пары. Леди в пёстрых нарядах, серьёзные лорды и король, который наблюдал за всем происходящим от окна. Музыка громыхнула барабанами, а в моём сознании всплыло знание этого танца. Танца, который я никогда не танцевала. Шаг вперёд, коснуться пальцами мужского плеча, встретиться взглядами, отступить опустить голову, дождаться, пока он обойдет себя, зайдет за спину, а чувствовать ладони на своей талии, повернуться. Я повернулась, подняла голову и встретилась взглядами с Ксандром. Темные глаза затягивали, заставляли забыть о том, как дышать, как двигаться. Сердце пропустило несколько ударов, прежде чем забиться в такт с музыкой. В прикосновение колдуна обжигало через ткань платья. Я чувствовала биение его сердца кончиками пальцев опустила левую руку вниз и перехватила его запястье как того требовал танец ледионнитоова хорошо танцуете шепотом произнес мужчина, когда бой барабанов утих, а танец медленно начал успокаиваться. Теперь мы кружили по залу вместе с остальными каблуки стучали по полу, а глаза колдуна все так же притягивали. благодарю лорд кксандровы тоже не невпопад отозвалась я оступаясь. Калук будто бы попал в трещину, Но на самом деле пол был ровным. Ксандр подхватил меня и закончил движение. «Вам стоит быть осторожнее». Тихий голос просочились рычащие-мурчащие нотки, а по рукам у меня пошли мурашки. Близость мужчины сводила с ума, будто бы я была рядом с тем, с кем должна, с кем хочу. Но это ведь не так. Не так ведь. Музыка вновь сменилась на барабаны, нам оставалось делать несколько последних шагов и поклониться друг другу шаг, другой, третий, развернуться, подхватить юбку кончиками пальцев и присесть в реверансе. Глаза в глаза, не отводить взгляд, пока звучат последние ноты. александр усмехнулся, приподняв правый уголок рта. «А у меня голова пошла кругом от желания вновь оказаться в его объятиях, а чувствовать запах парфюма, провести рукой по волосам, поцеловать. Какая дикость!» «Леди Колдун поймал мою руку и коснулся губами пальцев, когда музыка стихла. «Все же вы превосходно танцуете. Благодарю вас, лорд Ксандр». «Что же вы, лорд Ксандр, до сих пор не представили мне вашу невесту?» Раздалось у меня за спиной. Я обернулась и присела в реверансе. Его величество решил подойти к нам первым. «Прошу прощения, ваше величество», — с улыбкой ответил колдун. Не смог подобрать удачного момента. «Любой момент удачный, если мы говорим о вашей будущей супруге». Тепло улыбнулся правитель и посмотрел на меня. «Леди Анита, вы прекрасны. Я наблюдал за вами совсем недолго, но могу сказать, что вы составите с лордом Делевроем чудесную пару». «Благодарю, ваше величество». Я улыбнулась, а в груди почему-то потеплело. «Как вам замок Рахмор, леди Анита?» Король медленно направился в сторону фуршетных столов. Мы пошли следом. «Уютный и очень тихий был». Исправилась я и вновь улыбнулась. «Это точно», — задумчиво протянул правитель. «Это место может стать как защитной крепостью» так родным домом для большой семьи. Ксандр вздрогнул, но ничего не сказал. «Ваше Величество!» Я набралась смелости, чтобы попросить его об аудиенции или приватном разговоре без свидетелей, но правитель перебил меня взмахом руки. «Какой у вас приятный голос, леди Анита! Надеюсь, что ваш жених уже сделал вам комплимент по этому поводу». «Еще не довелось», — с усмешкой произнес лорд Делеврой но не могу с вами не согласиться, Ваше Величество». Король кивнул, перевел взгляд с меня на колдуна, потом обратно, и почему-то кивнул. «Я вижу, что вы счастливы», неожиданно произнес он, когда я второй раз открыл рот, пытаясь начать разговор. «Так как я должен принять решение, то я его принимаю». Я непонимающе покосилась на лорда Ксандра. Колдун нахмурился, глядя только на короля. А вот валтомофон без клей совершенно ничего не смущало. Он постучал ногтем по бокалу, усиливая этот звук несколько раз. Нарастающая музыка резко затихла. Гости практически синхронно повернули голову в нашу сторону. А правитель твердым голосом проговорил. «Сегодня для нас устроили отличный праздник. Подарим же праздник и хозяину этого дома». Свадьба всегда хлопотное и нервное событие, потому ритуал мы проведем прямо сейчас. Через несколько минут лорд Ксандр и леди Анита станут мужем и женой.